10 Где-то далеко, в тысячи миль от него, Роланд услышал лай, громкий и настойчивый, яростный и злобный Его усталый мозг пытался отвернуться от этого лая, отсечь его и продолжать спать Затем раздался ужасный, агонизирующий крик, который мгновенно разбудил его. Он узнал голос, пусть и искаженной болью. «Ыш!» — крикнул он, вскакивая. «Ыш, ты где? Ко мне! Ко...? И тут он увидел «ыша», извивающегося в лапах паука. Обоих освещал костер. А позади них, привалившись спиной к сухому стволу тополя, Патрик тупо смотрел прямо перед собой сквозь занавес волос, которым теперь после ухода Сюзанны вновь предстояло стать грязным. У путаник яростно извивался, из его раскрывающейся и закрывающейся пасти летела пена, а Мордред старался сломать ему хребет, выгибая спину так, как гнуться ей не полагалось. Если бы он не выскочил из высокой травы, — подумал Роланд. — Сейчас бы Мордород вот так держал меня. Иш сумел вонзить зубы в одну из паучьих лап. В свете костра Роланд видел, как напрягаются челюстные мышцы у шастика путаника загоняя зубы все глубже и глубже. Тварь заверещала, однако хватка ослабла. Иш мог бы вырваться на свободу, прими он такое решение. Не принял. Вместо того, чтобы прыгнуть вниз и удрать, прежде чем мордрат успел бы вновь схватить его, Иш воспользовался мгновениями свободы, чтобы вытянуть шею и вонзить зубы в то место, где одна из лап соединялась с раздувшимся телом. Зубы его вонзились глубоко. С обеих сторон пасти потекли потоки красновато-черной жидкости. В свете костра она поблескивала оранжевыми искорками. Мордрат заверещал еще громче. В своих расчетах он забыл учесть крыша и теперь за это расплачивался. В мерцающем свете костра и он, и ушастик-путаник казались выходцами из кошмарного сна. И где-то неподалеку в ужасе завопил Патрик. Никчемный шлюхин сын все-таки заснул. С горечью подумал Роланд. Но кто доверил ему дежурство? «Отпусти его, Мордред! Отпусти, и я позволю тебе прожить еще один день! Клянусь именем моего отца!» Красные глаза, полные безумия и злобы Глянули на него над изогнувшимся телом Иша А поверх них, со спины паука Смотрела еще одна пара глаз, крохотных синих, с булавочную головку. Смотрела на стрелка с чисто человеческой ненавистью. «Мои собственные глаза!» В испуге подумал Роланд, и тут же раздался сухой треск. Мордрот сломал Ишу позвоночник, но зверек, несмотря на смертельную травму, не разжал челюстей, вцепившихся в сочленение лапы и тела Мордрота-паука где жесткие щетинки содрали часть кожи с морды Иша, обнажив острые зубы, которые могли так нежно ухватывать за запястье Джейка, когда ушастик-путаник хотел повести мальчика за собой и что-то ему показать. Эй! кричал он в таких случаях. ай Правая рука Роланда цапнула кобуру и нашла ее пустой. И только тут, через многие часы после ее ухода, Он осознал, что Сюзанна взяла с собой в другой мир, один из его револьверов. «Хорошо», — подумал он. «Хорошо. Если по ту сторону двери она найдет темноту, пятью пулями встретит тварей, которые живут там, а шестую прибережет для себя». «Хорошо». Но мысль эта вертелась где-то на периферии сознания. Он вытащил второй револьвер Когда Мордред чуть согнул задние лапы А оставшийся средний обхватил туловище Иша И оторвал зверька, все еще рычащего От искусанной кровоточащей лапы Паук бросил мохнатое тельце от себя и вверх Поднимаясь, оно на мгновение заслонило Яркий маяк древней матери Когда Мордред отбросил Иша Роланд испытал дежавю, потому что уже видел этот полет давным-давно в магическом кристалле колдовской радуги. Выж по дуге пролетел над костром и закончил свой полет, насадившись на обломанный конец ветви. А обломал ее сам стрелок, заготавливая дрова для костра. Зверек издал ужасный крик, крик смерти. А потом мякнув, повис над головой Патрика. Мордрот без задержки двинулся на Роланда. Но его атаки не доставало стремительности. Одну лапку ему отстрелили при рождении, а теперь и вторая висела плетью. Половинки клешни спазматически сжимались и разжимались, волочась по земле. Глаз Роланда никогда не был более зорким. Хладнокровие, охватывающее его в такие моменты, более сильно. Он видел белый нарост и синие глаза стрелка, которые были его глазами. Он видел лицо своего единственного сына, смотрящее со спины этого чудовища. А потом оно исчезло в выплеске крови, после того, как первая пуля вспорола его. Паук подался назад. Его лапы попытались ухватиться за черное звездное небо. Следующие две пули Роланда вошли в открывшееся брюшко паука и вышли через спину. Следом хлынули потоки жидкости. Паук завалился на один бок. Возможно, пытался убежать, но оставшиеся лапы не удержали его. Мордред Дискейн упал в костер, подняв столб красных и оранжевых писков. Заерзал на углях, щетинки на животе загорелись, и Роланд, мрачно улыбаясь, выстрелил в него снова. Умирающий паук выкатился из костра, улегся на спину, шесть лап дернулись, а потом развалились в стороны. Одна упала в костер и начала гореть, ужасно воняя. «Мой сын! Мой единственный сын! Ты убил его!» «Он был и моим сыном», — ответил Роланд, глядя на дымящееся чудовище. Он мог в этом признаться. Да, мог на это пойти. «Так приходи, приходи, сына-убийца, и взгляни на свою башню!» Но знай, ты умрешь от старости на краю конка, прежде чем ты сможешь прикоснуться к двери башни. Тодешное пространство исчезнет, прежде чем я позволю тебе подойти к башне. Убийца. Убийца собственной матери. Убийца своих друзей. Ага, всех и каждого. Ибо Сюзанна лишит мертвой С перерезанным горлом По другую сторону двери Через которую ты позволил ей уйти А теперь еще и убийца собственного сына Кто послал его ко мне? Спросил Роланд голос в голове Кто послал своего ребенка? Ибо это был он под черной кожей Наверную смерть. Ты алый призрак! Ответа на этот вопрос Роланд не получил. Убрал револьвер в кобуру, погасил маленькие островки огня в траве, прежде чем они успели распространиться. Подумал о том, что сказал голос о Сюзанне: решил, что верить ему нельзя. Она могла умереть. Да, могла. Но Роланд полагал, что алый отец Мордорода знает об этом не больше, чем он сам. Стрелок выбросил из головы эту мысль и направился к дереву, где висел последний из его катета, насаженный на сломанную ветку, но еще живой. Глаза в золотых ободках смотрели на Роланда даже с удивлением. Эш, Роланд протянул руку, Зная, что его могут укусить, но не тревожься об этом. Он полагал, что какая-то его часть, и немалая, хотела быть укушенной. «Вышь, мы все благодарим тебя, я говорю, спасибо тебе, Вышь!» путаник не укусил его, но вымолвил одно слово — Потом вздохнул. Один раз лизнул руку стрелка. Голова его упала. И он умер.